Глава 31. Глядя на Леру Дерис, с несколькими словами организующую порядок и перенос пострадавших на платформу патруля, я иари поняла, кем хочет стать. Маги сбисует и выловила я толпы пятерых крепких мужчин и приказала подогнать платформу ближе. Лера, загодя дел, один особенно высокий и сильный, но похоже, недалёкий патрульный. Следы за топчем. Улики. «Какие улики?» — хмыкнула Дайрис. «Все смело магическим огнем. Счастье, что свидетельница жива. Гони платформу и лекаря сюда». Капитан уже встал и помог подняться феи, а вот Аниэля и Саю разлепить не удалось. Впечатлительный ангел потерял сознание то ли от избытка чувств, то ли дыма надышался. Пришлось их грузить вдвоем и в одеяло кутать вместе. Глядя на это безобразие, Яри молилась о том, чтобы от такой странной транспортировки не узнали родители. Нет, жениться не заставят, но перья на зелья ангелу пощиплют. Управляла платформой сама Лэра Дарис, аргументировала: "На это просто. Здесь и без меня разберутся, а девочку надо срочно допросить". Никто не возразил, только капитан добавил: "Лэра, в меня бросили с гуском тёмного огня. Я запомнила узор, смогу его узнать, если понадобится". Дария скивнула, решительно повернула рычаг, разворачивая платформу в сторону больницы патруля. Их ждали. Прямо на крыльце переменали санитары с носилками. Увидев спецепившуюся парочку, не удивились, чем-то щёлкнули и сделали полотно шире. Уложили Саю Аниэли и увезли куда-то, а закопчённым, покрытым мелкими ожогами капитану Офе предложили противоположный смотровый. Там каждого осмотрели, обработали раны, выдав стандартные больничные рубашки, отправили в душ. И я распешила. И казалось, что с сестрой что-то произойдёт, пока она плещется под едва тёплыми струями, стараясь смыть Гарри. Выскочив из кабинки, в общий предбанник она увидела капитана Старка. Они оба смущенно потупились. Намокший хлопок плохо скрывал фигуры. Фея решила проблему, накинув на голову полотенце. Оно скрыло волосы и грудь. Патруль не повесил полотенце на шее. Они, не сговариваясь, вышли из помывочной, стуча шлепками из деревянной подошвы и, оглядевшись, зажали в углу молоденькую лекарку. Тёмный ангел, которых недавно привезли с пожара, где они? строгим тоном спросила Светлая. В карыте дрожащим голосом отозвалась Медичка. Где это? уточнил капитан. Ты там? Овыдавила девочка и сбежала. Пажа в плечах ему: "Что такого страшного?" Парочка двинулась в указанном направлении. Скоро они нашли Саю Аниэля. Парочка буквально парила в воздухе. В кары там, в госпитале называли просторным мраморный бассейн, наполненный маной. Поверх гущеной, концентрированной магией была натянута невесомая шелковая сетка. Вот на ней покачивались тёмный ангел по-прежнему не размыкая объятия. Рядом сидел на стульчике немолодой уже доктор и что-то отмечал, поглядывая на большие песочные часы. Увидев пациентов, он было нахмурился, но Старк Представился, и объяснил. Ангел мой стажёр, как он. У девушки сложное магическое истощение. Кажется, её пытались выпить, но как-то очень хитро. Она экранировалась и влила слишком много сил в защиту или, возможно, сильно испугалась. В общем, у девушки перекос энергополя. Это почти смертельно, если вовремя не оказать помощь. И я ревскикнула, но Старк прижал стажёрку к боку и кивнул доктор. Я так понимаю, вы делаете всё возможное. Да, кивнул старичок, радуясь тому, что кого-то заинтересовали подробности. Мы поместили девушку в стабильное магическое поле, а теперь меня плотность, чтобы расслабить зажим. «А почему они вместе?» — хлюпнув носом, уточнила фея. «Мы не смогли их разлепить», — пожал плечами доктор. «А потом стало понятно, что так для девочки лучше. А урангела помогает ей снять зажим, а она как-то способствует заживлению его ран. Вон, видите?» Лекарь кивнул на бассейн, и невольные зрители увидели, как из неприятной раны на плече ангела что-то вытолкнуло грязь и мусор, а потом сгустки крови. «Значит, они придут в себя?» — выдохнула Яри. «Придут, придут!» — покивал доктор. «Я вот тут дежурю. Как очнутся, так мы их помоем, подлечим, а пока пусть ауру вправляют друг к другу». «Друг к другу?» — Старк не пропустил ни одного слова. «Но видите ли...» — смутился лекарь. «У ангела тоже есть повреждения ауры. Похоже, там, куда он попал, была темная ловушка, и не одна». Сглотнув, фея и патрульной приглянулись и нехотя пошли навстречу Лэри Дайрис, которая уже искала их в коридоре. Да и просто получился коротким. Капитан и стажёрко рассказали под запись всё, что сумели вспомнить. А Лэра Дайрис дополнила их рассказ тем, что удалось обнаружить во враге. Лента на один ангелом действительно принадлежала погибшей девушке. Окно телепорта попытались поднять, но выяснилось, что оно никуда не ведёт. Преступник, убегая, использовал каскад, отследить невозможно. А ещё в том самом авраге нашли несколько могил. Стало понятно, почему некоторые тела находили в реке. Весной ручей, текущий под дно аврага, разливался и вымывал бедняжек унося их дальше. Наши маги поймали двух студентов академии. Поведала Лэра Дайрис, наливая в кружку успокоительный больничный чай. Молодые люди из состоятельных семей, с хорошим потенциалом. Даже учились недурно. Что заставило их принять участие в похищении и издевательствах, непонятно. Они не могут говорить. первое сообразила Яре, дед показывал им печать в молчанию и даже пару раз накладывал ее на расшалившихся внучек. Это очень мучительно, желать рассказ об удачном эксперименте и не иметь возможности. Верно, стоят печати и такие глубинные, что при попытке снятия мозги вскипят. Поэтому нам отчаянно нужны показания вашей сестры, Лэри Аградан. Если мы будем знать, кого искать, мы сможем хотя бы устроить преступника мощную ставку или поработать через амулеты. Стажерка непонимающе подняла глаза и ей объяснил капитан. Запрещающие печати известны давно, поэтому в патруле нашли способ их обойти с помощью детской игры «Горячо-холодно». Только для игры нужна основа. Свидетель или преступник может говорить только «да» или «нет», или даже «потеплее», «холоднее». Судам тоже про печати известно, поэтому такие показания принимают. И я репакивала, примерно представляя ситуацию. Гараж сгорел дотла. Продолжала делиться информация Лэя Радарис. Наши специалисты, конечно, разгребают, что осталось, но там был такой костёр, что даже каменные стены оплавились, как тёртый сыр. Амагамобиль Трепхнула София. Там был отчётливый след колёса и капли масла. Они ведь убегали пешком. Магамобиль? Лера посмотрела свои записи. На всех студентах, что угадили в сети, транспорт не числится. Спасибо, стажёр, это может стать зацепкой. Я сейчас попрошу своих опросить соседей. Может, кто-то запомнил модель и цвет. Пока Лера отойдя в сторону общалась с кем-то по амулету связи, капитан и стажёрка поглядывали на ту часть коридора, где находился бассейн. Сначала туда довольно вольяжно прошла немолодая медсестра, потом пробежала парочка крепких медбратьев, а следом торопливо прошли с два лекаря. Встревоженная Яря взглянула на Старка и почти крадучись двинулась обратно к сестре. Капитан с независимым видом двинулся следом. На месте всё стало понятно. Медсестру, наверное, вызвал доктор, чтобы принести что-то нужное. Теперь немолодая Лера сидела в углу, нервно обмахиваясь какими-то бумагами. Медбрати панадобились, чтобы вытащить парочку из бассейна. Теперь Сай и О'Нил сидели на кушетке, а доктор с оумным видом стояли рядом, явно ничего не понимая. Зато и Яря поняла сразу. Ах ты гад! Магичка подлетела к Ангелу и врезала ему в челюсть. Голова стажёра разъёрнулась, из носа хлынула кровь, заливая саю. Доктора замахали руками, а капитан остановился, глядя на то, как кровь светлого впитывается в кожу тёмной. Хм, Лэрия Градан, вы можете объяснить? А вы не понимаете? Устала эта философия. Нет, признался капитан. Доктора, заметив патрульного в звании, отступили и наблюдали за всем происходящим с интересом. Ваш чёртов Ангел женился на моей сестре, буркнула Ияри.